Глава пятая. Тегеран. Заключение. Некоторые из важнейших политических вопросов, стоявших перед нами, все еще оставались открытыми даже после принятия главных решений стратегического характера. 1 декабря тройка снова собралась за завтраком у президента в советском посольстве. На этот раз присутствовали также Молотов, Гопкинс, Иден, Кларк Керр и Гарриман. Первой темой нашего разговора был вопрос о вовлечении Турции в войну. Я сказал, что у нас имеется в Египте 17 английских эскадрильей, не находящихся под началом англо-американского командования, и главный маршал авиации «Тедер» располагает еще тремя эскадрильями, которые мы можем выделить. Они состоят преимущественно из истребителей и могут быть использованы для защиты Турции. Кроме того... У нас имеется три полка зенитной артиллерии. Вот и все, что мы обещали. Мы не обещали Турции никаких войск. Она имеет пятьдесят оснащенных дивизий, и, следовательно, нет никакой необходимости посылать ей войска. Каких мер ожидает господин Черчилль от Советского Союза в случае, если Турция объявит войну Германии и если в результате этого Болгария нападет на Турцию, а Советский Союз объявит войну Болгарии? — спросил Сталин. — Я сказал, что не прошу ничего конкретного, но продвижение советских армий к Одессе и дальше окажет большое влияние на население Болгарии. Турецкая армия имеет винтовки, храбрую пехоту, неплохую артиллерию, но у нее нет зенитных орудий, самолетов, и она располагает лишь небольшим количеством танков. Мы создали военные школы, но турки посещают их нерегулярно. Турки не очень восприимчивы к учебе. Их армия храбрая, но несовременная. 25 миллионов фунтов стерлингов было израсходовано на оружие главным образом американское, и мы отправили им им это оружие. Сталин сказал, что Турции, возможно, не придется воевать. Она предоставит нам свои воздушные базы. Таков может быть ход событий, и это будет хорошо. Президент попросил Ида на сообщить нам, что сказали турки в Каире. Идин ответил, что он просил турецкого министра иностранных дел предоставить нам авиабазы и заверил его, что Германия не нападет на Турцию. Министр иностранных дел отказался, заявив, что Германия ответит на это как на турецкую провокацию. Турция скорее предпочтет вступить в войну на основе соглашения, чем оказаться вовлеченной в нее косвенно. «Я сообщил, что когда мы просим турок несколько отойти от своего нейтралитета», Предоставив нам авиационные базы, они отвечают: "О нет, мы не можем играть пассивную роль". А когда мы просим их вступить в войну всерьез, они отвечают: "О нет, мы недостаточно вооружены". Я предложил испытать, если необходимо, другие методы. Если Турция откажется, она упустит возможность участвовать в мирной конференции. С ней будут обращаться так, как с другими нейтралами. Мы скажем ей, что Великобритания больше не заинтересована в ней и что мы прекратим поставки оружия. Иден заявил, что он хотел бы полностью уяснить себе требования, которые мы собираемся предъявить Турции. Следует ли понимать, что Турция должна объявить войну только Германии и никому другому? И если в результате этого немцы заставят Болгарию присоединиться к ним в войне с Турцией, то объявит ли в этом случае советское правительство войну Болгарии? Сталин ответил утвердительно по обоим пунктам. Молотов спросил затем, не может ли советское правительство получить ответ по вопросу о судьбе итальянских кораблей.、А、ответ Рузвельта был очень прост: большое число торговых судов и несколько меньшее число военных кораблей могут быть использованы тремя державами во время войны, и затем могут быть распределены между ними. Но до сих пор эти суда должны использоваться теми, кто может использовать их наилучшим образом. Молотов сказал, что Россия могла бы хорошо их использовать. Я спросил, где бы советское правительство хотело получить их. Сталин сказал, что в Черном море, а если это невозможно, то на севере. Если Турция не вступит в войну, Черное море отпадает. Но они могут быть использованы на севере. Я сказал, что это мелочь в сравнении с усилиями, которые Россия прилагала и прилагает. Мы лишь просили дать нам немного времени для того, чтобы урегулировать это дело с итальянцами. Мне бы хотелось, сказал я, чтобы эти суда были переброшены в Черное море, и, пожалуй, я мог бы одновременно послать вместе с ними несколько английских кораблей. Но мне и президенту необходимо время для того, чтобы уладить этот вопрос с итальянцами. Некоторые из их небольших судов уже оказывают нам помощь в патрульной службе, а некоторые итальянские подводные лодки перевозят важные материалы. Необходимо избежать бунта в итальянском флоте и потопления судов командами. Мне и президенту нужно примерно два месяца для того, чтобы договориться с итальянцами. К тому времени эти корабли после их переоснащения можно будет передать русским. Далее я сказал, что мне хотелось бы послать Черному морю четыре-пять английских подводных лодок. Это будет одна из просьб, с которой можно было бы обратиться к Турции, если она согласится лишь на смягчение нейтралитета. Но мы не пойдем на перекор желаниям маршала Сталина. У нас нет никаких претензий в Черном море. Сталин ответил, что он будет благодарен за любую помощь. После некоторого промежутка времени, когда завтрак уже закончился, мы перешли в другую комнату и заняли свои места за столом конференции. Наше обсуждение продолжалось в течение всей второй половины дня. Следующим важным вопросом был вопрос о Польше. Президент начал с выражения надежды, что польское и советское правительства возобновят свои отношения, чтобы любое достигнутое решение могло быть принято польским правительством. Однако он признал, что имеются трудности. Сталин спросил, с каким правительством ему вести переговоры. Польское правительство и его друзья в Польше поддерживают связь с немцами. Они убивают партизан. Ни президент, ни я не имеем никакого представления о том, что сейчас происходит в Польше. Я сказал, что для Соединенного Королевства польский вопрос является важным, ибо мы объявили Германии войну за то, что она вторглась в Польшу. Хотя Великобритания еще не была подготовлена к нападению Германии на Польшу, во влекло нас в войну. Я вернулся к своей иллюстрации при помощи трех спичек: Германия, Польша и Советский Союз. Одна из главных целей союзников – обеспечение безопасности западных границ Советского Союза и таким образом предотвращение нападения со стороны Германии в будущем. При этом я напомнил Сталину об упоминании им линии Одеро на западе. Сталин, прерывав меня, сказал, что раньше не было никакого разговора о восстановлении отношений с польским правительством, и речь шла только об определении польских границ. Сегодня этот вопрос ставится совсем иначе. Россия даже больше, чем другие государства, заинтересована в хороших отношениях с Польшей, ибо для нее это является вопросом безопасности ее границ. Россия за восстановление, развитие и расширение Польши главным образом за счет Германии. Однако он делает различия между Польшей и польским эмигрантским правительством в изгнании не из-за каприза, а потому, что оно присоединилось к леветнической пропаганде Гитлера против России. Какая существует гарантия, что это не повторится? Он хотел бы иметь гарантию, что польское эмигрантское правительство не будет убивать партизан, а наоборот, будет призывать поляков бороться с немцами и не будет заниматься никакими махинациями. Он будет приветствовать любое польское правительство, какое предпримет подобные активные меры, и он был борат бы возобновить с ним отношения. Но он отнюдь не уверен в том, что польское эмигрантское правительство когда-нибудь сможет стать таким правительством, каким ему следовало бы быть. Тут я заявил, что было бы очень хорошо, если бы за этим круглым столом мы и могли узнать взгляд России в отношении границ. Тогда я поставил бы этот вопрос перед поляками и прямо сказал бы им, считаю ли я эти условия справедливыми. Правительство Его Величества, а я выступаю только от Его имени, хотело бы получить возможность заявить полякам, что этот план хороший, даже самый лучший из всех, на какой они могут рассчитывать, и что правительство Его Величества не будет возражать против него на мирной конференции. После этого мы могли бы заняться предложением президента о возобновлении отношений, чего мы хотим, так это сильной, независимой Польши дружественной к России. Сталин сказал, что это верно, однако нельзя позволить полякам захватить украинские и белорусские территории. Это было бы несправедливо. В соответствии с границей 1939 года земли Украины и Белоруссии были возвращены Украине и Белоруссии. Советская Россия придерживается границы 1939 года, потому что они справедливы с этнической точки зрения. Иден спросил, означает ли эта линия Риббентроп-Молотов? Называйте ее как хотите, сказал Сталин. Молотов заметил, что эту линию обычно называют линией Керзона. Нет, сказал Иден, имеется существенное различие. Молотов сказал, что никаких различий нет. Тогда я взял карту и показал линию Керзона и линию 1939 года, а также линию, проходящую по Одеру. Иден сказал, что южная часть линии Керзона никогда точно не была определена. Участники совещания разбились на группы и собрались возле моей карты и карты американцев. Поэтому переводчикам трудно было вести записи. Иден заявил, что линия Керзона должна была пройти восточнее Львова. Стalin ответил, что эта линия на моей карте проведена неправильно. Левов должен остаться на русской стороне, и линия должна пройти к западу в направлении Перемышля. Молотов достанет карту с линией Керзона и описание к ней. Сталин заявил, что не желает никакого польского населения и что если где-либо окажется район, населенный поляками, он с удовольствием отдаст его. Я сказал, что германские земли гораздо ценнее пинских болот. Это развитые в промышленном отношении районы, и они сыграют свою роль при создании гораздо лучшего польского государства. Мы хотели бы иметь возможность сказать полякам, что русские правы, что они должны согласиться, что с поляками обходятся справедливо.、И、если же поляки не согласятся, тогда мы ничего не сможем поделать. Здесь я пояснил, что говорю только от имени Англии, добавив, что в Соединенных Штатах имеется много поляков, являющихся согражданами президента. Сталин снова повторил, что если будет доказано, что какой-либо район является польским, он не будет претендовать на него. И тут же застряхало кои-где на карте районы западнее линии Керзона и южнее Вильну, которые, как он сказал, населены главным образом поляками. Участники заседания снова разбились на группы и в течение длительного времени изучали на карте линию, проходящую по Одеру. Когда это кончилось, я сказал, что мне все это нравится. Я скажу полякам, что если они не согласятся, они совершают глупость. И напомню им, что если бы не Красная армия, они были бы полностью уничтожены. Я скажу полякам, что им давно прекрасное место для существования, территория протяженностью более трехсот миль в любой конец. Сталин сказал, что в самом деле это будет большое промышленное государство. И дружественные отношения к России вставил я. Стalin ответил, что Россия желает дружественной Польше. Согласно протокольной записи, я после этого сказал Идену несколько подчеркнуто, что я не собираюсь расстраиваться из-за передачи части территории Германии Польше или же из-за Львова. Иден сказал, что если маршал Сталин примет за основу линию Керзона и линию Одера, то это может послужить началом. В этот момент Молотов представил русский вариант линии Кирзона и текст радиограммы лорда Кирзона, в которой перечисляются названия всех пунктов. Я спросил, будет ли Молотов возражать против передачи полякам района Оппельна. Примечание. Оппельцкое воеводство. Примечание редакции. Он ответил, что едва ли. Я сказал, что со стороны поляков будет благоразумно принять наш совет. Я не намерен поднимать шум из-за Львова. Обращаясь к маршалу Сталину, я добавил, что, как мне кажется, между нами нет особых разногласий в принципе. Рузвельт спросил Сталина, считает ли он возможным переселение жителей на добровольной основе. Маршал ответил, что вероятно, это будет возможно. На этом мы пока что оставили обсуждение вопроса о Польше. Затем президент спросил Сталина, согласен ли он обсудить вопрос о Финляндии. Может ли правительство Соединенных Штатов сделать что-либо для того, чтобы помочь вывести Финляндию из войны? Сталин сказал, что недавно шведский заместитель министра иностранных дел заявил Калантай, советский посол, что финны опасаются намерения со стороны России превратить Финляндию в русскую провинцию. Советское правительство ответило, что у него нет никакого намерения превращать Финляндию в русскую провинцию, если только финны не вынудят его это сделать. Калантайе было затем дано указание сказать финам, что советское правительство не будет возражать против приезда в Москву финской делегации. Однако оно желает, чтобы фины высказали свои взгляды относительно выхода из войны. Здесь в Тегеране он только что получил содержание финского ответа, который был ему передан через Богемана. Примечание. В то время заместитель министра иностранных дел Швеции. Примечание редакции. В этом ответе ничего не говорится о желании Финляндии порвать с Германией. В нем ставится вопрос о границах. Фины предлагают в качестве основы для обсуждения границы 1939 года с некоторыми исправлениями в пользу Советского Союза. Сталин считал, что финны не стремятся по настоящему к серьезным переговорам. Их условия неприемлемые, и финам это хорошо известно. Финны все еще надеются на победу Германии, и, по крайней мере, некоторые из них твердо верят, что немцы одержат победу. Рузвельт спросил, имеет ли смысл, чтобы правительство Соединенных Штатов посоветовало финнам поехать в Москву. Сталин ответил, что они готовы поехать в Москву, но эта поездка будет бесполезна, если они поедут туда со своей нынешней программой. Я сказал, что в дни первой русско-финской войны я сочувствовал Финляндии. но после того, как она вступила в войну против Советского Союза, я против Финляндии. Россия должна добиться безопасности Ленинграда и подступов к нему. Положение Советского Союза как морской и воздушной державы на Балтике должно быть обеспечено. Однако народ Соединенного Королевства был бы огорчен, если бы финны были включены в состав Советского Союза против их воли. Поэтому я был бы рад услышать то, что сказал маршал Сталин. Не думаю, что было бы полезно требовать контрибуции. Финны могут срубить некоторое количество деревьев, но едва ли это что-нибудь даст. Сталин сказал, что ему не нужны деньги, но финны в течение, скажем, пяти или восьми лет вполне могли бы возместить причиненный России ущерб, снабжая ее бумагой, древесиной и многими другими вещами. Он считает, что финнам должен быть преподан урок, и он решил получить компенсацию. Я сказал, что, как мне представляется, ущерб, который причинили финны, напав на Россию и совершив таким образом недостойный и нелепый поступок, значительно превышает то, что может поставить такая бедная страна, как Финляндия. Я добавил, что у меня в ушах все еще звучит знаменитый лозунг «никаких аннексий и контрибуций». Может быть, маршалу Сталину не понравится, что я говорю это? Сталин с широкой улыбкой ответил. Я же сказал вам, что становлюсь консерватором. Затем я спросил, чего он хочет. Близится оверлорд. Мне бы хотелось, чтобы к весне Швеция вступила в войну на нашей стороне, а Финляндия вышла из войны. Сталин сказал, что это было бы хорошо. Затем разговор перешел на территориальные детали. Выборг. А в выборге нечего и говорить, сказал Сталин. Карельский перешейк Ханку. «Если уступка Ханка вызывает трудности, — сказал Сталин, — я готов взять взамен Петсамму». Справедливая мена, — заметил Рузвельт. «Я сказал, что англичане хотят, во-первых, чтобы Россия была довольна своими границами, и, во-вторых, чтобы финны были свободными и независимыми и жили, как сумеют, в этих весьма неудобных районах. Но мы не хотим оказывать какого бы то ни было нажима на Россию». Сталин сказал, что если на то пошло, союзники могут, если хотят, время от времени нажимать друг на друга. Но пусть финны живут, как хотят. Все будет в порядке, если они возместят половину причиненного ими ущерба. Рузвельт спросил, принесет ли поездка финнов в Москву, если они не привезут с собой конкретных предложений, какие-либо результаты. Сталин сказал, что если финны не дадут заверения в том, Что будет заключено в соглашении, и эта поездка в Москву окажется на руку лишь Германии, которая широко использует всякую неудачу. То же самое можно сказать и об агрессивных элементах Финляндии, которые скажут, что русские в действительности не хотят мира. Я сказал, что это было бы ложью, и что все мы громко заявили бы об этом. «Ладно», — сказал Сталин, — «пусть приезжают, если вы настаиваете». Рузвельт заявил, что нынешние финские лидеры настроены про германски. Будь там другие руководители, мы могли бы чего-то добиться. По мнению Сталина, было бы лучше иметь других руководителей, но он не возражает даже против Рюдки. Пусть приезжает кто угодно, хотя бы сам черт. Он не боится чертей. Я выразил надежду, что маршал Сталин подойдет к вопросу о Финляндии с должным учетом возможности вступления Швеции в войну во время нашего общего наступления в мае. Сталин согласился, но сказал, что он не может отказаться от нескольких условий. Восстановление договора 1940 года. Ханка или Петсамы. Здесь он добавил, что Ханка был предоставлен Советскому Союзу в аренду, но что он предложит взять Петсаму. Компенсация натуры до пятидесяти процентов причиненного ущерба. Вопрос о количествах можно будет обсудить позднее. Разрыв с Германией, высылка всех немцев, демобилизация. На счет компенсации я ответил, что ущерб причинит легко, но возместить его очень трудно, и что для всякой страны плохо оказаться данником другой. Стalin сказал, что Финам может быть предоставлена возможность оплатить причиненный ими ущерб, скажем, за пять-восемь лет. Я заявил: опыт показывает, что возмещение в крупных масштабах неосуществимо. Сталин предложил оккупировать один из районов Финляндии, если финны не заплатят. А если не заплатят, русские уйдут через год. Я еще не избран Советским комиссаром, заявил я, но будь я им, я бы отсоветовал делать это. Есть гораздо более важные вещи, о которых следует подумать. Мы поддерживаем русских и готовы помогать им на каждом шагу, но мы должны подумать о майской битве. Президент Рузвельт сказал, что он готов поддержать все, что было сказано против возмещений в крупных масштабах. Затем Сталин спросил: есть еще вопросы? Президент ответил: есть вопрос о Германии. Сталин сказал, что он хотел бы видеть Германию расчлененной. Президент согласился. Сталин высказал предположение, что я стану возражать. Я сказал, что в принципе не возражаю. Рузвельт заявил, что, учитывая возможность обсуждения, он и его советники набросали около трех месяцев назад план, предусматривающий раздел Германии на пять частей. Сталин усмехнувшись предположил, что я не слушаю, так как не склонен поддерживать предложение о разделе Германии. Я сказал, что по моему мнению корень зла таится в Пруссии. прусской армии и генеральном штабе. Затем Рузвельт изложил свой план раздела Германии на пять частей. Пруссия, Ганновер и северо-западная часть Германии, Саксония и район Лейпцига, Гессендармштадт, Гессенкассель и район к югу Атрейна, Бавария, Баден и Вюртемберг. Эти пять частей должны быть самоуправляющимися, но кроме них намечается создать еще части, управляемые Объединенными Нациями. Первое — Киль, Кильский канал и Гамбург. Второе — Рур и Соар. Эти районы находились бы под опекой Объединенных Наций. Он (примечание: Рузвельт) предлагает это лишь в качестве идеи, которую можно будет обсудить. Если позволительно применить американское выражение, сказал я, то президент наговорил уйму. План Рузвельта для меня нов. На мой взгляд, имеется два момента: один разрушительный, другой создательный. У меня две ясные идеи. Первая – это изоляция Пруссии. Что следует сделать с Пруссией после? Вопрос второстепенный. Затем я отделил бы Баварию,юртемберг, Пфальц, Саксонию и Баден. В то время как с Пруссией я поступил бы сурово, ко второй группе я отнесся бы мягче, так как я хотел бы, чтобы она выросла в то, что я назвал бы Дунайской конфедерацией. Население этих районов Германии не отличается особой жестокостью, я хотел бы, чтобы оно жило в сносных условиях, и тогда через поколение оно будет исповедовать совсем иные взгляды. Южные немцы не начнут новую войну. а мы должны будем сделать так, чтобы им имело смысл забыть Пруссию. Мне довольно безразлично, будет ли это одна или две группы. Я спросил маршала Сталина, готов ли он действовать на этом фронте. Сталин сказал, что дунайская комбинация была бы нежизнеспособной, и что немцы воспользовались бы этим, чтобы облечь вплоть то, что являлось бы лишь костяком, и таким образом создали бы новое большое государство. В этом он усматривал большую опасность, которую необходимо будет нейтрализовать рядом экономических мероприятий и в конечном счете, если понадобится силой. Это единственный способ сохранить мир. Однако, если мы создадим какую-то большую комбинацию и включим в нее немцев, неизбежно возникнут неприятности. Мы должны преследовать за тем, чтобы держать их отдельные, чтобы Венгрия и Германия не объединялись. Нет никаких способов не допустить движения к воссоединению. Немцы всегда будут стремиться воссоединиться и взять реванш. Мы должны быть достаточно сильными, чтобы разбить их, если они когда-либо развяжут новую войну. Я спросил Сталина, предусматривает ли он Европу, состоящую из малых разрозненных государств, не имеющую никаких более крупных единиц. Он ответил, что говорит о Германии, а не о Европе. Польша и Франция большие государства, Румыния и Болгария малые государства, но Германия должна быть раздроблена любой ценой так, чтобы она не могла воссоединиться. Президент сказал, что его предложение предусматривает метод осуществления этого. Я сказал, что должен вточнить, что все это лишь предварительный обзор колоссальной исторической проблемы. Сталин подтвердил, сказав: "Да, несомненно, весьма предварительный обзор ее". Затем я вновь перевел разговор на Польшу. Я сказал, что не прошу ни о каком соглашении, что сам не убежден насчет этого дела, но хотел бы занести кое-что на бумагу. Затем я предложил следующую формулу: считается в принципе, что территория польского государства и нации должна находиться между так называемой линией Керзона и линией Одера. Примечание. В то время вопрос о том, должна ли это быть восточная или западная Нейсы, еще не возникал (примечание автора). Включая для Польши Восточную Пруссию в тех рамках, как она будет определена и Оппельн. Но фактическое проведение границы требует тщательного изучения и, возможно, перемещения части населения в некоторых пунктах. Почему бы не принять такую формулу, на основании которой я мог бы сказать полякам примерно следующее? Я не знаю, одобрят ли это русские, но думаю, что смогу добиться этого для вас. Вы видите, о вас хорошо заботятся. Я добавил, что нам никогда не добиться того, чтобы поляки сказали, что они удовлетворены. Ничто не удовлетворит поляков. Сталин сказал затем, что русские хотели бы иметь не замерзающий порт Кёнигсберг и набросал возможную линию на карте. Таким образом, Россия оказалась бы как бы у самого затылка Германии. Если он это получит, он будет готов согласиться на мою формулу насчет Польши. Я спросил, как со Львовом. Сталин сказал, что он согласится на линию Керзона. В тот же вечер Рузвельт, Сталин и я парафировали следующий документ, который излагает военные выводы нашей тройственной конференции. Первое. Участники конференции договорились, что партизанам Югославии следует всемерно поддерживать поставками и снаряжением, а также дербисонными десантными операциями. Второе. Договорились, что с военной точки зрения весьма желательно, чтобы Турция вступила до конца года в войну на стороне союзников. Третье. Приняли к сведению заявление маршала Сталина о том, что если Турция окажется в войне с Германией и в результате Болгария объявит войну Турции или нападет на нее. Советский Союз немедленно вступит в войну с Болгарией. Участники конференции приняли к сведению, что на этот факт будет прямо указано во время последующих переговоров о вовлечении Турции в войну. Четвертое. Приняли к сведению, что операция «Оверлорд» начнется в течение мая 1944 года наряду с операцией против Южной Франции. Последняя операция будет предпринята, возможно, большими силами, насколько это позволит наличие десантных судов. Участники конференции приняли далее к сведению заявление маршала Сталина, что советские вооруженные силы начнут наступление примерно в то же время, чтобы помешать переброске германских войск с восточного фронта на западный. Пятое. Договорились, что военные штабы трех держав должны отныне поддерживать тесный контакт друг с другом. По поводу предстоящих операций в Европе, в частности, достигнута договоренность о том, что между соответствующими штабами должен быть согласован план маскировки с целью мистифицировать и ввести в заблуждение противников в отношении этих операций. Таким образом, наши долгие и трудные переговоры в Тегеране пришли к концу. Военные выводы определяли в основном будущий ход войны. Вторжение через Ломанж было назначено на май. естественно, с учетом приливов и фаз Луны. Ему должно было помочь новое и крупное наступление русских. Политические аспекты были и более отдаленными, и более гадательными. Они явно зависели от результатов великих битв, которые еще предстояли, а затем от настроений каждого из союзников после победы. Обещания Сталина вступить в войну против Японии – Тот час после свержения Гитлера и разгрома его армии имело величайшее значение. Мы добились смягчения условий для Финляндии, которые в целом остаются в силе и по сей день. Были в общих чертах намечены границы новой Польши на востоке и на западе. Линия Керзона с учетом возможных отклонений на востоке и линия Одер на западе казалась давали подлинный надежный отчек для польской нации, перенесшей столько страданий. Важнейший вопрос об обращении победителей с Германией на этом этапе мог быть лишь объектом предварительного обзора колоссальной политической проблемы, и, как выразился Сталин, несомненно, весьма предварительного. Следует помнить, что мы находились в разгаре ужаснейшей борьбы с могучей нацистской державой. Мы все сильно боялись мощи едины Германии. Пруссия имеет собственную большую историю. Я полагал, что можно будет заключить с ней суровый, но почетный мир и в то же время воссоздать в современных формах нечто вроде Австро-Венгерской империи, о которой, как говорят, Бисмарк сказал. Если бы она не существовала, ее пришлось бы выдумать. Это был бы большой район, в котором не только мир, но и дружба могли бы воцариться гораздо раньше, чем при любом другом решении. Таким образом, можно было бы создать объединенную Европу, в которой... Все победители, побежденные, могли бы найти надежную основу для жизни и свободы всего своего измученного много миллионного населения.